Жизнь на французский манер ничего не изменила в ритуале завтрака. Фред вставал рано, смотрел, как дети, набив брюхо, уходят, благословлял их, при необходимости выдавал прибавку карманных денег или ценный жизненный совет, а потом со спокойной совестью возвращался в постель, как только чада исчезали за порогом. За свои почти 50 лет Фред Блейк ни разу не испытал потребности начать день до полудня и мог по пальцам одной руки сосчитать те дни, когда его вынуждали отступать от правила. Хуже всех был день похорон Джимми, его товарища по оружию в самом начале карьеры, которому никто не посмел бы проявить неуважение даже посмертно. Этот болван не нашел ничего лучше, чем велеть похоронить себя в двух часах езды от Нью-Арка с тем, чтобы церемония назначалась на 10 утра. Мучительный день от начала до конца. «Ни сухих завтраков, ни тостов, ни арахисового масла», — сказала магия, — Вам придется довольствоваться тем, что я принесла сегодня утром из булочной на углу, оладьями с яблоками. Я пойду за продуктами днем, а пока избавьте меня от рекламаций. Все прекрасно, мам, сказала Белль. С брезгливым видом Уоррен схватил оладью. Кто-нибудь может мне объяснить, почему французы со своей хваленой кухней не сумели изобрести донатс? А ведь, казалось бы, ничего сложного. Та же оладина с дыркой посередине. Полусонный Но уже с тоской ожидающий новый день Фред спросил, сильно ли влияет дырка на вкус. «Они теперь готовят куки», — сказала Белль. «Я пробовала. Выходит неплохо». «Ты называешь это куки?» «Я сготовлю в воскресенье и донатцы, и куки», — сказала маги, чтобы все отвязались. «А известно, где находится школа?» — спросил Фред. «Как бы интересуюсь организацией ежедневной жизни, которая всегда как-то шла помимо него. Я дала им карту. Отвези их. «Да мы сами найдем, мам», — сказал Ворон. «Без карты найдем даже быстрее. У нас как радар в голове. Стоит оказаться на любой улице мира с ранцем за спиной, и тут же изнутри какой-то голос предупреждает. Не ходи туда, там школа. И ты видишь все больше и больше фигурок с ранцами на плечах, которые идут туда же, куда и ты, и все исчезают в какой-то темной пасти. Это закон физики. Если бы ты на занятиях был таким активным». Заметила маги. Это был сигнал к отходу. Все поцеловались, условились встретиться к вечеру. Новый день мог начинаться. Каждый по различным причинам воздержался и не задал тысячу вопросов, готовых сорваться с губ. Принял ситуацию так, как будто в ней еще было подобие логики. Маги и Фред остались одни во внезапно опустевшей кухне. «А «Что ты будешь делать днем?» — спросил он первым. Ничего особенного. Похожу по городу, посмотрю на все, на что можно посмотреть, запомню, где какие магазины, вернусь к Семи с покупками, а ты... Ну, я... За этим «ну, я» она услышала молчаливый стон. Фразы, которые она знала наизусть, так что ему и не надо было их произносить. «Ну, я весь день буду ломать голову над тем, какого черта мы здесь делаем, а потом буду притворяться, как обычно». Только вот кем притворяться, вот в чем проблема. Попытайся не шляться весь день в халате. Из-за соседей? Нет, просто так, для порядка. Я и так в порядке, маги, просто немного не в фазе. Мне всегда надо больше, чем тебе времени, чтобы устроиться. А что мы говорим, если наткнемся на кого-нибудь из соседей? Не знаю пока. Улыбаемся. У нас еще пара дней. Придумаем. Квентильяне особенно настаивал на том, чтобы мы не упоминали про Кань. «Надо говорить, что мы из Ментона. Я детям несколько раз повторила». Как будто без него дурака не догадались бы. Чтобы избежать скучной дискуссии, маги пошла наверх одеваться. Фред убрал со стола для очистки совести. В окно он увидел сад при дневном свете, ухоженную лужайку, на которую упали несколько кленовых листьев, зеленую металлическую скамейку... Дорожку, посыпанную гравием, сарайчик, в котором виднелся заброшенный гриль. Он вдруг вспомнил о своем ночном визите на веранду и о той странной, скорее, приятной атмосфере, которую он там почувствовал. Он должен был снова увидеть ее при свете, отложив все дела. Да к тому же все его дела давно кончились. Стоял март, день обещал быть мягким и теплым. Маги на минуту задумалась, прежде чем выбрать соответствующий наряд – для первого выхода в город. Брюнетка с очень темными волосами, с матовой кожей, с черными глазами. Она чаще всего носила одежду коричнево-охристых тонов. Она выбрала бежевые брюки, типа леггинсов, серый пусер с длинными рукавами, крупный вязкий свитер из хлопка. Она спустилась по лестнице с небольшим рюкзачком на плече, минуту поискала глазами мужа, крикнула до вечера и, не получив ответа, покинула дом». Фред вошел на веранду, теперь залитую солнцем, и узнал тонкий запах мха и сухого дерева, куча дров, оставленная бывшими съемщиками. Занавески застекленной стены расчерчивали комнату полосами света. Фред увидел в этом словно божественную пулеметную очередь и шутки ради подставил под нее свое тело. Закрытая от стихий, но открытая в сад, комната по площади была никак не меньше сорока метров. Он направился в угол, где были сложены какие-то вещи, и предпринял попытку разобрать эту груду старья, чтобы выиграть еще больше пространства и света. Он открыл двойную застекленную дверь и выкинул прямо на гравиевую дорожку забытые сувениры неизвестной семьи, допотопный телевизор, посуду и кастрюли, захватанные телефонные справочники, велосипедную раму без колес и кучу других предметов, которым, по справедливости, место было на свалке. Фред с удовольствием избавлялся от этого скарба и что-то выкрикивал каждый раз, когда очередная штуковина отправлялась с глаз долой. Под конец он схватил за ручку небольшой футляр из серо-зеленого пластика и приготовился швырнуть его в воздух жестом дискобола, но внезапно, заинтересовавшись содержимым футляра, он поставил его на стол для пинг-понга, как мог, вскрыл два заржавевших замка и поднял крышку. Черный металл, перламутровые клавиши, европейская раскладка, автоматическая возвратная каретка. У машины было имя «Бразер-900», модель 1964 года. Впервые за всю свою жизнь Фредерик Блейк держал в руках пишущую машинку. Он прикинул ее на вес, как делал с собственными детьми в момент рождения. Он повернул ее вокруг оси и осмотрел контуры, углы, внешнюю механику, одновременно дивно-старомодную и редкостно сложную полную рычажков, пружинок и мудреных сочленений. Он провел пальцем по выступам молоточков r t y u С улыбкой различил их на ощупь, потом всей ладонью погладил металлическую раму. Коснувшись катушки, он попытался раскрутить ленту, потом уткнулся в нее носом, чтобы почувствовать запах чернил, которого не обнаружил. Он стукнул по клавише «Н», потом по многим другим, все быстрее и быстрее, пока молоточки не сцепились друг с другом. Он в возбуждении растащил их, потом наугад поставил пальцы на 10 клавиш, И, стоя в розовом свете, заливавшем веранду в распахнутом халате, закрыв глаза, он почувствовал, как его охватывает какое-то новое чувство.